27 августа. За полночь. Следователь старательно записывал в протокол все, что говорил Монти. В этом месте он поднял голову, на его лице было отвращение. Следователь собирался что-то сказать, Алексей же не хотел, чтобы Монти сейчас замолчал и взял инициативу в свои руки. «Значит, Лопухин нанял тебя, чтобы очернить невесту своего сына и развести их». Я так понял, что он хотел женить Таса на Асе, спросил он. Да, кивнул Монти. Вы правильно поняли. Скажи, пожалуйста, ты в самом деле не знаешь, кто из трех женщин, сидящих в зале твоя мать? Да если бы я знал, надо мне было ломать комедию. Я же их спрашивал, пытался выяснить, делал намеки. Нечаева отрицает, что у нее был ребенок. А новинская ведет себя странно. Хорошо, кивнул Алексей. «Оставим это. Ты получил от Лопухина деньги?» «Нет». «Почему?» «Потому что вы меня не дослушали. Я и сам поначалу не понял, что произошло. Это цепь чудовищных совпадений, в которые трудно поверить. Такое ощущение, что меня преследует злой рок! «С отчаянием», — сказал Мунти. «Я так понял, что Лопухин тебе не заплатил», — вмешался следователь. «И ты его за это убил». — Да я же сказал, что мне не нужны были его деньги. — Да что ты здесь, Ваньку! — начал был следователь, но Алексей его остановил. — Момент, Александр Юрьевич. Выйдем на пару слов. Следователь поморщился, но, прихватив папку, вслед за Леонидовым вышел в коридор. Дверь за собой плотно прикрыл. — Но, нетерпеливо спросил он. — В чем дело? — Я уже сказал, что нам приходится рассчитывать только на чистосердечное признание преступника, сказал Алексей. Улик у нас нет. Пока нет. Что это значит? Я хочу проделать один трюк. Для этого нужно двое понятых. Не из числа тех, кто сидит в зале, потому что теоретически любой из них может оказаться убийцей. Надо позвать кого-нибудь из обслуживающего персонала. Что за трюк? Деловито осведомился следователь. Здесь нужен элемент неожиданности, иначе все насмарку. «Сейчас мы дослушаем Монти, и я думаю, нас ждет самое интересное. Потом мы все пойдем в зал. Сечкин приведет понятых. И я проделаю свой трюк. После этого, думаю, убийца признается». «Ладно, как скажешь», — кивнул следователь и крикнул в сторону холла. «Сережа!» — появился один из сотрудников милиции, выехавших в составе опергруппы на место происшествия. «Организуй-ка нам двух понятых из обслуживающего персонала. Что будем производить?» Исследователь следователь повернулся к Алексею. «Изъятие улики. Все понял Сережа?» «Все будет, Александр Юрьевич!» Заверил тот и ушел за понятыми. «Этот...» Следователь невольно поморщился и кивнул на дверь. «Будет участвовать? А как же?» «Нет, но какой мерзавец!» Алексей пожал плечами и толкнул дверь. Монти сидел с безучастным видом, все так же закинув ногу на ногу. «Ну что, Лаптев, продолжим?» — спросил следователь, вновь усаживаясь за стол и открывая свою папку. «Я готов. Мы остановились на... на том, как я поехал к институту». Следователь взял ручку и приготовился записывать.